Глава 8. Починили врата. За все это время мне ни разу не удалось переговорить со званным. ВВ очень старался этого не допустить. Что ж, подождем. Выбора у меня все равно нет. Быстро проводила гостей и оставила одного, безобидного крылатого ящера размером с кошку. Трансформацией он не владел, иногда буянил, с протяжным писком летая по клетке. Но особой опасности не представлял. И вот бедная зверушка стала номером один для Чернова, все это время усиленно тренировавшегося в столовой. Все шло хорошо, мы отлично сработались, выманили ящера из клетки и спокойно вошли в тамбур. Стас, как обычно, занял свое место неподалеку в уголке, а мы с Черновым приготовились устанавливать связь с воротами. Сверху за нами наблюдал Влад и халатики. Восприятие внутреннего мира сущности, такого как наш змей, сильно отличается от человеческого. Принять его эмоции и совладать с собственными сложно. Это все равно, что поменять свое тело на чужое, причем нечеловеческое. И всего труднее удержать в себе чувства, найти нужный мир гостя и открыть портал вместе с ним, чтобы он наверняка решил уйти. Для этого стоило стать гостем и не просто думать как он, чувствовать как он. Необходимо связать свое и его сознание. А теперь представьте, что вы смогли, добились, нашли те же вибрации, на которых живет ваш гость, впустили в себя чужой разум и вдруг поняли, вы в плену его эмоций. Поначалу, пока я не научилась управлять собой, меня это пугало. Испугало и Чернова. Нам почти удалось взаимодействовать с ящером, как Никита сдал позиции и начал паниковать. Зверь тут же заметался, замахал крыльями и громко с надрывом завопил. «Что ты творишь?» – закричала Яна Чернова, жестом останавливая ощетинившегося оружием Стаса. «А ну, возьми себя в руки! Стас, не трогай гостя, мы не уйдем, пока Чернов не начнет думать! Начинай, дуболом ты этакий!» «Вот дрянь!» Чернов с ненавистью смотрел на метавшегося под потолком гостя. Тот пугался еще больше. Успокойся! — Пристрели его! — крикнул Никита Станиславу. — Он нестабилен и опасен! — Стабилен! — заорала я, хватая Чернова за грудки. — оно ну, бери себя в руки, идиот! — Сумасшедшая! — зверея выкрикнул Чернов. Ящер спикировал вниз и пронесся совсем рядом. — Он же нас покалечит! Стоило больших усилий не сделать все самой, но мне нужен был результат, и я решила не отступать. «Мы не выйдем отсюда, пока ты не начнешь работать! Успокойся!» Размахнулась и со всей силы ударила его по лицу, да так, что ладонь обожгло болью. Никита взвился, жестко схватил меня за плечи и вдруг впился в мои губы грубым, отчаянным поцелуем. От неожиданности я растерялась, замешкалась, но потом поняла – действует. Никита почти сразу же успокоился, но от моих губ не оторвался. Пришлось терпеть. Я спокоен, Виолетта, гулко произнес он, уткнувшись лбом в мой лоб. Прости, так было нужно. Работай, Чернов, прошептала я в ответ. Не разжимая рук, мы вернулись к змею. Чернов успокоил его, а затем открыл врата. Гость радостно пискнул и скрылся в портале а мы успели увидеть, как вечернее солнце нежно обнимает живописную долину. «Ух ты!» «Не то слово», — согласилась я с Никитой. «Пошли, тебе нужно отдохнуть». «Как только адреналину поубавится, станет тошно. Поначалу всегда так». Станислав с каменным лицом пропустил нас вперед. Я чувствовала сильное напряжение и знала, что неприятности не за горами. Влад отлично видел наш с Никитой рабочий поцелуй. «Чернов!» О, началось. Влад надвигался на нас, словно разъяренный бык. Только пара из ноздрей не хватало. выглядело жутковато и грозило неприятностями. Но надо отдать Никите должное. Не струсил, смело шагнул ему навстречу. Зря, конечно. «Слушаю тебя!» Чернов принял вызов. Орлов-младший размахнулся и сшиб его с ног коротким ударом в лицо. «Бедненький мой ученик! И достается же ему сегодня!» Никита быстро оклемался, вскочил. Миг, и его кулак скользнул по подбородку Орлова-младшего. «Ну блин, как дети!» – заворчала я. «Станислав, разними, что ли!» Но Стас спокойно смотрел, как Орлов впечатывает Чернова в пол. Вздохнула сокрушенно и вырубила обоих. «Такое зрелище испортило!» — картинно заухал Стас. «Растащите их, пока не очнулись!» — направляясь к дверям, бросила я через плечо. «Надеюсь, за это своей своеволие мне ничего не будет». Но мне было. «Ты, наверное, еще не поняла?» Профессор Орлов хмурясь смотрел на меня поверх очков. «Я тебя предупреждал, Виолетта!» «Ого, Виолетта! Ну все, жди беды!» Он вызвал меня в свой кабинет сразу, как я вышла из лаборатории. Не предложил мне даже сесть и некоторое время просто смотрел, нагоняя страху. Я прокручивала в голове весь сегодняшний день, с самого утра, и не пришла ровно ни к какому выводу его недовольства. «Я что-то не так сделала?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросила я. Эмоции ВВ мне совсем не нравились. И «Еще раз!» Его взгляд с каждым словом становился все темнее. «Ты нарушишь правила и используешь способности против кого-то из моих людей или, не дай бог, против меня? Я отдам приказ, и тебя ликвидируют!» Я вздрогнула, непроизвольно сжалась. Так на меня никто и никогда здесь не смотрел, даже когда я пыталась убежать. «Я не думала», — попыталась оправдаться я, но он прервал резким взмахом руки. «Не пытайся больше, поняла меня. Это последнее предупреждение. А потом окажешься в красной зоне. Там, моя дорогая, больше пары часов не живут. Дошло до тебя?» «Дошло», — выдавила я. «Очень хорошо дошло». «А теперь пошла вон». Я выскочила из кабинета, едва сдерживая непроизвольную дрожь и слезы. Даже когда я попала сюда, боялась не так сильно. Мои способности возрастают, и это тревожит профессора. Нужно быть осторожнее и умнее, если я хочу тут выжить. Ликвидируют. С этого момента игры кончились. «Я хочу домой!» Наверняка мой грозный вопль был слышен далеко за пределами апартаментов, куда Влад пришел на экзекуцию. Он сидел, вжавшись в кресло, и смотрел на меня виноватыми, полными раскаяния глазами. «Что это за обучение такое?» Вставил он свое тихое возмущение, когда я на миг перевела дух и перестала орать. «Мне все равно, что ты думаешь, мне все равно, что ты чувствуешь, но если придется целоваться, чтобы обучить мой билет на волю, я готова!» На все готово, чтобы увидеть и обнять родителей. Не смей мне мешать. Такой злой я еще никогда не была. Меня ждала свобода, встреча с родными, а тут лезут всякие. Если ты покалечил Чернова, и он не сможет какое-то время работать, я буду сидеть тут и читать это проклятое досье. Я живых людей видеть хочу, а не фотки и бумажки. «Прости», — пискнул он, — «я не подумал». Я нависла над ним, словно туча, и произнесла тоном, нетерпящим возражений. «Меня загнали в строгие рамки, но гнить тут у меня желания нет. Не беси меня, не лезь в мою работу, и все останутся целы, понял?» Он глубоко вздохнул, медленно выдохнул и кивнул. Я скрипнула зубами, указав ему на дверь. «А теперь вон отсюда! Живо!» Обиженно-престиженная гора поднялась с кресла и убралась из моей комнаты. Заставив себя успокоиться, я отправилась к Чернову. А что, если он и вправду не сможет завтра продолжить обучение? Ори, не ори, а жить хочется. Не утруждаясь расспросами, я настроилась на его волну и пошла по следу. Этот мой новый секрет я не раскрыла никому. Бойня у ворот дала новую силу, и пользоваться ей я желала по своему усмотрению. Чернов был в своей комнате, в самом дальнем от меня номере. Наверняка ВВ подстраховался. Мы с ним еще ни разу в этом коридоре не сталкивались. Подошла, постучалась. Он открыл. «Можно с тобой поговорить?» Осторожно спросила я, предполагая, что после недавней взбучки он и близко ко мне не подойдет. «Конечно». Никита отступил, приглашая войти. Выглядел он слегка помятым, но в общем впечатлении совсем неплохо. Ты извини, услышала я, как только закрылась дверь. Я не смог. Я просто не знал, как совладать со страхом. Ты научишься. Мне было жаль его. Так бывает, и ты должен мне доверять. Никита, я хотела поговорить с тобой о тех чувствах, что ты сейчас испытываешь. Я учу тебя. И должна быть предельно ясна. Ты должен точно разграничивать себя и любого другого, с кем будешь работать. Сейчас нужно, чтобы ты был мне открыт, поэтому я заставляю тебя испытывать ко мне привязанность. Но на самом деле вспомни, я совсем тебе не нравлюсь. Тебе необходимо провести границу, иначе ты пропадешь, если на моем месте будет кто-то другой. Я не дурак, Виолетта. Никита грустно усмехнулся. И я умею разграничивать свои чувства. Я прекрасно отдаю отчет в том, что со мной происходит. Иначе меня бы тут не было. Просто...» Он сделал шаг навстречу, но приблизиться не посмел. «Тебя невозможно ненавидеть. Я прекрасно понимаю, Орлова. Ты стоишь того, чтобы за тебя бороться». «Ну вот, пришла мозги вставлять, а тут в краску вгоняют. На этой неделе у мужиков что, гон начался?» Да, Никитка, уж лучше бы ты меня недолюбливал. Все, пора валить. Что могла, я сделала. А утром нас вызвали к вратам. Влад встретил меня по дороге в лабораторию. Он был спокоен, в хорошем настроении, бодрый и до тошноты довольный. Чем интересно? Я вот полночи не спала, все думала над своими проблемами. Решала, мучилась, а тут поглядите. Даже обидно, как завидно. «Он хоть хорошо целуется?» – беззаботно спросил Влад, подхватывая меня под руку. «Хорошо», – съязвила я. «Лучше меня». И тут же предложил сравнить. Прижал в уголочки и устроил такую демонстрацию, что я едва раздеваться не начала. «Ну как?» – лукаво спросил он. «Ты победил, честно призналась я. Доволен?» «А то!» У врат одиноко топтался Никита отметила живописный синяк на его физиономии. «Недавно у меня был почти такой же». «А где Стас?» Я покрутила головой. «Я за него», – отцелютовал Влад. «А, вот почему ты такой довольный. Ну-ну, приключения начинаются». «Помни про наш вчерашний разговор», – попыталась напугать своего нового старого напарника. «Не буду я так больше». Влад быстро вооружился, и мы вошли. Все оказалось просто, даже не буйное. Маленькие напуганные зверьки, что-то вроде тушканчиков. Только меняющие цвета от испуга, словно хамелеоны. Красиво-то как. Шесть штук. Твое! Радушно сообщила я Никите, широко махнув рукой. Веди их к светлому будущему. То бишь домой. А я и рядышком постою, погляжу. Всех сразу. Голос собранный, спокойный. Молодец, Никитка. Пора уже отпочковываться. А как же? Они с тайкой попали. Стайку и отправляй. Представь, если это целое семейство. Заберешь одного, других уже не успокоишь. Понял. Разберусь. И разобрался. Я степенно ходила за ним взад-вперед, авторитетно сцепив руки за спиной и удовлетворенно кивала. Ну, умный парень, что и говорить. Ты готов? «Сделала я заключение, когда мы благополучно покинули тамбур-врат. Готов?» Он был не уверен, но сказал. «Готов. Справлюсь».